Раздел 4. Новая карта. Стоунхендж был совершенством. Гармонично уравновешенные арки, установленные в центре круга, опоясанного внешним валом и кольцом лунок абри. Это классическая система концентрических кругов, лучше всего видна с самолёта. Сами строители никогда не видели своих кругов во всём их величии, разве что умственнымзором. Диаметрию Стоунхенджа можно оценить по достоинству, только рассматривая его из точки, находящейся прямо над ним, или по точному плану. Однако такого плана не существовало. Бесспорно, общее представление о нём можно было бы получить с помощью деревянной модели. а также чертежи на песке или на обожжённой глине. Но всё это лишь догадки и предположения. Змею в брашкрике штата Гаия, имеющую в длину от клыков до кончика хвоста 411 м, можно обнаружить только с воздуха. Однако её соорудили прикованные к земле североамериканские индейцы. Гигантские доколумбовские да рисунки в пустынях Перу вообще не воспринимаются как изображения, если смотреть на них непосредственно с земли. Великан Певинси был вырезан на поверхности меловой скалы в доисторические времена. Легенда приписывала этой вытянутой мужской фигуре магическую силу, обеспечивающую плодородие. Окрестные жители старательно сохраняли её очертания, убирая дёрн, когда она начинала зарастать. Меньшей повезло фигуре, вырезанной Милу у Сэрн Аббас в дорсаде. Если бы эту пучеглазую мужскую фигуру уменьшить до натуральной величины, сохраняя все её пропорции, Её фаллус имел бы в длину более 30 см. Чоперные жители Сэрн Аббас в викторианской эпохе закрасили её зелёной краской. В настоящее время национальный фонд следит за тем, чтобы эта фигура постоянно сияла меловой белизной во всех своих деталях. Лучше всего её можно рассмотреть с небольшого самолёта или вертолёта, пролетая непосредственно над ней. Пиленси, Пиру, Стоунхендж, люди, обречённые ходить по земле, не были способны увидеть свои создания во всей художественной полноте. Не кроется ли за этим какая-то связующая идея, культурная потребность, общая для всего мира? А в наши дни некий художник использовал в качестве гигантского холста пустыню Сахару. С помощью бульдозера он пропахивал в песке широкие геометрические борозды. Зачем? Он любовался результатами с вертолёта, который нанял специально для этой цели. всякие замкнутые круг это магическая фигура. Оно означает вечность, не имеющую ни начала, ни конца. Колдун, приступая к заклинаниям, чертил мелом белый круг. Бернарден де Сен-Пьер, благоговевший перед великолепной таинственной природой, поселил своих бесплодных близнецов в поле Вергинию, точно в центре круглой чаши. образованное кольцом из скал. Юнкира Михаэля Кальхасе Клейста боялись, что они не смогут вырваться из магического круга, в котором были зачарованы. В Одиссее Гомера старцы собрания сидят на камнях, расположенных кругом. Математический круг представляет собой фигуру которая при заданном периметре обладает наибольшей площадью. В него можно вписать правильный шестиугольник со стороной точно равной радиусу окружности.